Голова четырнадцатая. Погоня. К сожалению, никто не собирался переносить мое дремлящее тело в теплый сарайчик. Более того, меня просто бесцеремонно растолкали. «Марк, вставай!» — послышался знакомый голос. Я, кое-как продрав глаза, поднял голову, надо мной возвышалась Адриана. Ее силуэт четко вырисовывался, на фоне посветлевшего неба. Скоро рассвет. «Тебе надо уходить!» Ее голос дрогнул. «Ох, блин, как же я замерз! Земля подо мной будто лед, и я вместе с ней!» «Да?» Мои зубы прыгали от холода. «Сейчас уже иду!» «Вставай, надо идти!» «Да я сам дойду, не бойся!» Адриана помотала головой и сказала. «Тебе надо вообще уходить!» Сон так и накатывал, не давал собраться с мыслями. Адри уткнула мне в спину ладони, и вдруг они стали горячими, как утюги, а в теле разлилось тепло. «Ох, как классно!» — промямлил я, согреваясь. Ладони стали нестерпимо горячими, потом раскалились, и я, извернувшись, откатился. «Ау!» — я села, потряс головой. «Марк!» «Старый сказал, тебе надо уходить. Ему видение пришло. Утром сюда прибудет совет, они идут за тобой». Я протер глаза. «Какой совет? Почему за мной? Я же ноль!» Адри подскочила и стала тянуть меня наверх, чтобы я встал. «Давай, нулячья твоя мера, уходи!» По ее щекам брызнули слезы. «Тебя же казнят!» «Марк, они идут за проповедником-преступником». последние слова дрианы и хали согнали остатки сна меня хотят казнить но я же умер в пещере правды я вспомнил последний взгляд кабанего клыка когда они уходили из деревни все я встал ноль громкий рев за спиной заставил меня вздрогнуть мне в грудь пихнули какой то сверток а затем торбан схватил меня за плечо и прорал прямо в лицо почему ты еще здесь хочешь чтобы все сдохли из-за тебя я закрутил головой пытаясь сообразить сейчас надо мыслить максимально быстро совет проповедник казнь я соблазнил своей ересью деревню белых волков они служили кабанам деревню сожгли а преступника приютили скорпионы по моей щеке прошлись мокрые от отцелез губы адрианы я прижал к себе сверток с торчащей оттуда рукоятью и оглянулся в ту сторону куда вчера ушел отряд призывников. «Куда лучше?» Только и спросил я у Торбуна. Тот коротко рубанул в сторону усыпальницы. «Пробежишь мимо усыпальницы, за ней по тропе уйдешь в горы. Дальше сам ноль». «Спасибо», — сказал я, но меня дернули за плечо и толкнули на выход. Ладно, хоть пинка не дали. «Пшел!» И я побежал. «Как же так-то?» Вот только проснулся. «Беги, Марк, беги! Тут всё серьёзно! За твою ересь тебя сожгут!» «Да это не моя ересь!» — крикнул я. «Это всё прос вы это! Это уже неважно!» Я выскочил из деревни, поймав на себе пару любопытных взглядов, затем разогнался вниз по холму, один раз кувыркнувшись и чуть не выронив свёрток. Вскоре ноги понесли меня по каменистой дорожке, Я бежал, несмотря на боль от острых камней. Мимо поплыли холмы, и я с радостью понял, что хорошо помню дорогу. Когда я подбегал к развилке, меня одолели сомнения. Если по прямой, то тропа приведет в деревню с девочкой Грозе. Можно ли затеряться среди полей и остаться там жить? «Марк, не будь идиотом!» Я кивнул и повернул в сторону усыпальницы. Достаточно вспомнить, что стало с той деревней, где меня пытались сжечь. Кстати, белые волки, кажется, пытались образумиться, раз я оказался привязанным к столбу. Вот только они не успели. Пробегая мимо каменного скорпиона, в меня опять ударило чувство присутствия, будто кто-то смотрит. Я даже оступился, и пришлось опереться рукой о землю, чтобы не упасть. Чужое внимание не было злым, скорее, любопытным. Рот зеленых скорпионов смотрит за тобой. Я остановился, оглянулся на усыпальницу и приложил два пальца к лбу. По-другому я не умел тут выражать свое уважение. Вдруг с кончика жало скорпиона сорвался ярко-зеленый огонек и влетел ко мне в грудь. «О небо, что творится-то? Это дар рода!» Я, как обычно, ничего не почувствовал, только чуть больше сил прибавилось. Отвернувшись, я побежал дальше, тропинка виляла между холмами, и я видел перед собой приближающиеся вершины гор. Скоро камень на дороге стал грубеть, попадались крупные осколки, и, чуть не проткнув ногу об один из них, я остановился. Плюхнувшись на землю, я развернул сверток, обмотанный длинной веревкой. Небольшой ржавый меч, напоминающий саблю. Кажется, на рукояти была изображена голова кабана. «Думаю, это чтобы тебя ничто не связывало со скорпионами». Там же обнаружился небольшой кожаный нагрудник и самое главное сокровище — плотные ботинки с толстой подошвой. Не знаю, из кожи какого монстра они были сделаны, но я натянул их с превеликим удовольствием. Быстро надев нагрудник и взяв в руку меч, я глядел себя. Тканевые штаны, конечно, особой защиты не давали, но подарки от Торбана были восхитительны. Я подхватил мешковину, в которой было завернуто все это добро, накинул на плечи, затем, подумав, взял веревку, замотав ее на поясе и только тогда побежал дальше. Камни захрустели по твердой подошвой. Через пятнадцать минут я достиг первой настоящей горы. Зеленые холмы кончились, и впереди лежал серый безжизненный склон. Тропа гибала его, поднимаясь наверх в прогал между соседними склонами. А может и не стоит огнать, пытаясь отдышаться? Сказал я. Подъем был довольно изнурительным. Это ведь не пробежка по равнинной местности. Стоит, Марк, стоит. Я бы еще поднажала. Что-то я не ощущаю погони. Я как раз поднялся на самый верх тропинки, где тропинка переваливалась на другую сторону. Там впереди вообще мало что напоминало о зеленых холмах. Только горы, снег и зарядка зеленые пятна карликовых деревьев. «Оглянись!» Я посмотрел назад. Солнце уже выглянуло из-за горизонта. Отсюда, на долину зеленых скорпионов, открывался изумительный вид. Вон усыпальница, вон деревушка-грызе с полями вокруг. Вдалеке виднелись еще пара таких же деревень. Прекрасно был виден холм, где расположились сами скорпионы. И как маленькие муравьи, с него вниз спускались люди. То есть звери. Много зверей бежало из деревни скорпионов, В мою сторону. Так, что мы имеем? Я преступник, я убегаю. Вдалеке движутся звери, причем оттуда, откуда я убежал. Задумчиво сказал я. Какое решение у задачи? Марк, не время для шуток. Какие уж тут шутки? Сказал я. И стал бегом спускаться на другую сторону перевала, оставив за спиной долину зеленых скорпионов. я зря боялся, что замерзну в горах. Сначала лучи солнца отрезались горами, и было действительно холодно. Но я бежал и согревал себя не хуже любой печки. Но когда солнце вышло из-за гор, я недолго купался в теплых лучах. Очень скоро оно стало палить так, что лаской уже и не пахло. Вдобавок ко всему, оглянувшись на очередной вершине, я заметил точки на тропе далеко позади, на соседнем перевале Там я был пару часов назад, но, учитывая, насколько вторая мера сильнее нулевой, меня догонят очень скоро. Скоро я стал выбиваться из сил. Новые ботинки натирали, нагрудник стал казаться ужасно тяжелым, да еще и жарким. Откуда они знают, где я? Там может быть ищейка с острым нюхом или интуицией. Бывает, попадается такой дар. Он очень ценный. Я поморщился. Куда ни ткни... везде одаренные, а у меня уже два дара, и ничего не изменилось. Просто нужна ситуация, в которой он проявится. А сейчас, значит, не такая ситуация? — усмехнулся я. Я перестал бежать и просто уже шел. Над тропой иногда нависали скалы, по которым прыгали горные козлы. В основном они были мелкие, но попадались и довольно крупные. Насколько я понял, их размеры зависели от ступени развития. В отличие от пещерных тварей, рогачи были довольно милые, и у меня даже мысли не возникло их убивать, пока они на меня не напали. Меня кольнуло острое чувство опасности, и я, не успев выхватить меч, отскочил в сторону. Там, где я стоял, пронесся довольно крупный козел, выставив перед собой шикарные закрученные рога. Я перехватил меч, собираясь вступить в схватку, но снова заревела тревога. В нулевом мире мое чувство опасности будто усилилось и приобрело разные оттенки, поэтому я не сразу сориентировался. Удар в спину мне четко намекнул, что противник не один. Толстый нагрудник хорошо смягчил удар, но мне пришлось нырнуть вперед прямо под ноги первому козлу. Я воспользовался моментом и, прикатившись, пробанул животному по ногам. Но его уже не было, он легко взлетел на пару метров и оказался на скале прямо надо мной. Я вскочил на ноги и обернулся. За спиной тоже никого. Задрав голову, я посмотрел на нависающий сверху обрыв. На нем было сразу пятеро рогачей, и они с наглой насмешкой смотрели на меня. Это не особо опасные животные. От второй до четвертой ступени. А вожак у них пятая ступень. Вот только они первая мера, а я нулевая. проворчал я и продолжил идти вперед, не оцепляя от них взгляда. Тот самый вожак склонил голову, глядя на меня, и демонстративно рубанул рогом по скале, выбив облако крошки. На меня посыпалась грязь. «Вот же козел!» — вырвалось у меня. Рогачи так и шли за мной, перескакивая с уступа на уступ, и скоро у меня затекла шея. Опустить голову я не мог, кто-то из козлов... сразу соскакивал вниз и пытался атаковать. Один раз я попал прогам мелкому наглецу, оставив красивую зарубину. Несчастный потом обиженно обсыпал меня сверху вонючим горошком. Что им от меня надо? Неужели в Регнуме козлы плотоядные? Да нет, конечно. Им нужен твой дух. Все обитатели Регнума стремятся поднять свой уровень, просто разумно искованы законами. Правда, вскоре козлы покинули меня. Но радости это не прибавило. Животные резко встрепенулись, посмотрели куда-то назад и, осыпая меня щебнем, вскарабкались еще выше и исчезли за краем обрыва. Не надо быть особо умным, чтобы понять, кого они увидели. Я с облегчением опустил голову, пожалев затекшую шею, и побежал. Неспешная прогулка с козлами чуть прибавила сил. Вскоре скальная стена кончилась, и открылся вид на горную долину. склон сбоку тропы не давал видеть что внизу, но оттуда доносилось журчание воды попробую сбить ящейку со следа сказал я обернувшись я уже свыкся с мыслью что вслух разговариваю с хали кто знает вдруг получится пока что на тропе никого не было видно, но я подозревал что звери могут обходиться и без проторенных дорог с их то силой и ловкостью. я сошел с тропы. и как сайгак запрыгал вниз по склону. Камешки из-под моих ног посыпались, разгоняя мелких грызунов в их норы, и через несколько секунд, я, чуть не скатившись, слетел на галечный берег ручья. Он бурным потоком спускался по длинному склону в озеро, блестящее в центре долины. Сверху же он появлялся прямо из-за скалистого отрога, до него было метров сто, можно спрятаться там. Ручей был неглубоким, по колено, но вода была чуть тепле льда. Охнув от ощущений, я забежал в него и побрел вверх, пытаясь повыше вытягивать ноги из мощного потока. Надеюсь, ищейка потеряет след. Боюсь, они тебя так увидят, безо всякого запаха. Преследователи появились на склоне, когда я добрел до скалы, из-за которой вытекал ручей. Я на миг обернулся, увидев троих. «Вот на хрен Мой глаз успел только запечатлеть, как в мою сторону подняли лук. И тут я поскользнулся, неудачно наступив на шаткий камень. Я чуть не с головой упал в воду и почувствовал, как волосы больно дернуло. Стрела пролетела дальше, ударилась о камень и упала на галечный берег. Я вынырнул, со скоростью сайгака поскакал по воде к берегу и, схватив стрелу, кувыркнулся в сторону. За спиной снова просвистела стрела, но я больше не стал рисковать и забежал за скалу. «Ну, теперь они точно знают, где тебя искать». «Это да», — улыбнулся я, касаясь наконечника стрелы. Кончик пальца сразу похолодел, будто из него все тепло вытянули. Я поискал глазами вторую стрелу на берегу ручья, но за ней надо было выйти из-за скалы. «Нет, рисковать не буду». «Ты надеешься убить зверя?» «Не надеюсь». Я покачал головой. «Я убью зверя». «Лучше бежать, Марк». «Увидел зверя, беги». Ее слова напомнили мне фильм. Вот только там герой не побежал, а попытался поверить. Значит, и мое время настало. Есть же у меня навыки. Не зря прошла служба в горячей точке. Я быстро посмотрел, что меня окружает. Ручей стекал с горы вдоль той скалы, за которой я прятался, С другой его стороны продолжался пологий склон. Вверх по течению в скале угадывалось мелкое ущелье, скорее даже трещина. Там может быть или тупик, или выход на самый верх скалы. Я выскочил на берег ручья и понёсся по нему вверх. Добежав до ущелья, я со стоном посмотрел, как круто по нему надо взбираться. В некоторых местах можно было залезть, только уперевшись руками и ногами в стенке А пофигу. Я пересёк ручей, вскочил в ущелье и стал карабкаться. Что делает страх с людьми? Я преодолел подъём за минуту, едва не навернувшись на самом верху. Опорный камень едва не выехал из-под ноги, меня спас только мой маленький вес. Я чуть не попал головой в высохший куст терновника, растущего на выходе, но камень выдержал, еж отвернулся в сторону и упал ребром на край скалы. Так ведь и ослепнуть можно. Заработав как следует ногами и руками, я закинул себя на самый верх. Вершина скалы была плоской и пологу уходила вверх, соединяясь там со склоном горы. Неожиданная идея заставила меня снова посмотреть на куст. Поставив стрелу на землю, я переломил ее пополам, а потом затолкал ее в терновник наконечником вверх, уперев древком в землю. Едва я поднялся в полный рост, как в самом низу ущелья мелькнула фигура. «Вон он!» — послышался крик. Я едва успел вернуться, как мимо свистнула стрела, четко пролетев всю каменную щель. Перекатившись, я скачал на четвереньки и заозирался Взгляд сразу выхватил подходящий камень, граненый с острыми краями, в два моих кулака. Я метнулся к нему и стал развязывать веревку на поясе. Перетянув камень в несколько оборотов, я довольно посмотрел на получившийся боевой кистень. Теперь бы самому не убиться. Крики из ущелья были все ближе, и я стал осторожно раскручивать страшенное оружие. Здесь самое сложное — это подгадать момент, чтобы выкинуть кистень на излете прямо в щель. Вот показались голова и плечи первого зверя, молодой беловолосый, серегой клыком на ухе. Ему не повезло. Он мотнул головой сначала в сторону горы, продолжая подниматься, и только потом увидел меня. Улыбка озарила лицо, он поднял из за края скалы лук, потянулся за стрелой. И парень соскользнул, попав ногой по тому самому камню. Весу в нем было больше, и он сразу посунулся вперед, влетев лицом в куст терновника. Дернулся и замер, лук упал рядом с кустом, Я хладнокровно продолжал раскручивать кистень, считая обороты. — Пита, ты там чего? — послышался неуверенный голос. Из упавшего лучника вдруг вырвался огонёк духа и влетел мне в грудь. Я едва не сбился, но вовремя спохватился и стал потихоньку подходить к ущелью. — Опрос, васраная! — раздался крик. — Он убил его! Как убил? Это же ноль! «Я прирежу его!» Тело лучника шевельнулось, будто кто-то внизу его задел, за край скалы ухватились пальцы. «Два, три...» Я опустил смертельный снаряд прямо на показавшуюся макушку. Камень раскололся, а парень даже не вскрикнул и только глянул остекленевшими глазами и исчез в ущелье. а а, -а, -а! Послышалось снизу, а я же сразу подскочил к трупу лучника, упав на колени. Внизу находился еще один кабан в обычной тунике с посохом. Наверняка идет по пути мага. Он как раз повернулся спиной, удерживая напарника с проломленной головой от падения и пытаясь его устроить между камнями. Я вытянул стрелу из колчана беловолосого, поднял лук, кинув стрелу на тетиву. Я понял, что не могу как следует ее натянуть. «Дир, ты живой?» Послышалось от раненого, тот пытался ткнуть пальцем в мою сторону. Я быстро уперся ногами в лук и стал натягивать тетиву обеими руками. Получился ножной арбалет. Звуки моей возни, наконец, привлекли внимание. Мак не успел обернуться, стрела вошла прямо в шею, и кабан полетел вниз, кувыркаясь между стенками ущелья. Раздался плеск воды. Я, спокойно даже не отреагировав на прилетевший огонек, Вытянул следующую стрелу, пока оставшийся зверь с пробитой головой пытался подняться. «Асталависта, бэйби!» Я отпустил тетиву. Стрела чётко вошла прямо в кожаный нагрудник, и бедняга полетел вниз к своему напарнику. Раздался всплеск, и последний огонёк стукнулся мне в грудь. Я откинулся на спину, выдохнув. Самому не верилось, что всё кончилось. «Да, Ноль, ты умеешь удивить!» Я хотел улыбнуться, но ветер принес новые крики людей.